театр абсурда. Кто? Старинный у нас в Черновцах железнодорожный вокзал, еще времен Австро-Венгрии. Такой еще недавно был величественный, торжественный и очень нарядный. Еще лет 20-25 назад, когда я была студенткой и отправлялась путешествовать и встречала на нашем вокзале гостей. Из большого осетчатого кованого кружевами круга посредине зала в холодное время года всегда дул горячий его Красивая плитка на полу. В окошке информации сидели кокетливые юные девушки в фасонистой форме. И никакой суеты. Кожаные чемоданы. Гости со всех концов света. Ресторан, где была одна из лучших кухонь в городе. Все столики по вечерам были заняты а из маленького уютного буфета всегда пахло ванилью и кофе. Потому что звание «Маленький Париж» наш город старался оправдывать. Приехали вчера на вокзал встречать мою сестру. Холодно-холодно, грязно, мокрые черные разводы на полу. Дурно, очень дурно пахнет, гулка запущена, пусто. По залу бродят две страшные бездомные пьяные женщины с ветхими клетчатыми баулами. В углу прямо на цементном полу дрожат щенки. Дверь в помещении, где раньше был ресторан, заколочена большими гвоздями. Вместо чистого теплого буфета со свежей выпечкой в зале стоят два кофейных автомата, вокруг которых набросаны смятые пластиковые стаканы. Залы ожиданий закрыты. На единственном деревянном старом сиденье спит кто-то, видимо из компании тех несчастных двух с баулами. Но над всеми выходами в город, к перрону и прочими дверями, на круглых карнизах неожиданно висят кремовые, короткие, присобранные валанами драпировки, такие нелепые, отделанные кистями и помпонами, более уместные в будуаре какой-нибудь котки конца XIX века, нежели в гибнущем на глазах здании Черновицкого вокзала. Нет, я хочу знать, кто. Кто это сделал? Нет, никто отключил еще австрийский добротный и надежный, как вечный, двигатель воздуходув из-под пола. Нет, никто закрыл прекрасный уютный ресторан и милый буфет, а также аптечные и книжные киоски. И никто отменил уборку зала и раздавил, уничтожил ту праздничную атмосферу, несколько столетий царившую на нашем красивом, как старинный замок, Черновицком железнодорожном вокзале. Меня интересует только, кто придумал и повесил эти жуткие ламбрикены? Кто?